Глава четвертая. Я испуганно замерла, не зная, плохо это или нет, что они догадались о моем происхождении. Да будет вам, мужики! Жахнул по столу кулаком кузнец. Не от хорошей жизни т парень в министре подался? Может он и из благородных, а нынче бездомный странник. И то верно. Госпожа муна отнула головой в сторону кухни, выпроваживая меня. Я выскользнула из зала и не успела послушать, о чём дальше шла речь. Но, судя по довольному виду хозяйки трактира, всё было хорошо. Моё выступление понравилось и ей, и посетителям, поэтому меня пообещали кормить и поить три раза в день на протяжении этой договорной недели. А дальше видно будет. «Молодец, Рэм!» — похлопав меня по плечу, позднее похвалила она. «Сегодня выручка!» Почти в три раза больше обычного. Поел? Да, госпожа Муна. Но тогда ступай в чулан под лестницей. Там есть запасные тюфяки, сложи их стопкой и устраивайся на ночь спать». На этом она посчитала общение со мной исчерпанным и переключилась на повара и служанок. Неделя прошла на удивление мирно. Днем на меня никто из работников и редких посетителей заведения не обращал внимания, и я была предоставлена самой себе. Особо заняться мне было нечем, поэтому я гуляла по городу, приглядывалась, прислушивалась к разговорам, пыталась влиться в новую жизнь. Благодаря вечерним выступлениям у меня появились небольшие сбережения. Купила немного запасных вещей, карту королевства, дорожную сумку побольше и кое-какую утварь, чтобы в пути можно было приготовить себе еды. Я не умела и даже не представляла, с какой стороны вообще подступиться к продуктам, чтобы превратить их в какое-либо кушанье. Но договорилась с поваром в трактире, что он меня научит хотя бы самому примитивному — кашу сварить или похлебку, мясо или картошку запечь на костре. Вряд ли мне в дороге потребуется что-то больше. По-хорошему мне бы еще коня приобрести». Но я сильно сомневалась, что обычный малолетний странствующий министрель может позволить себе такую роскошь. Выпарывать припрятанные золотые я опасалась, а того, что заработала за эти дни, не хватало. А в конце недели я случайно услышала, что на днях выезжает обоз, как раз в ту сторону, куда я и планировала отправиться. Мне ведь нужно перебраться как можно дальше от родного графства и от столицы. Разумеется, я напросилась в попутчики. Купец, который организовал этот обоз, являлся постоянным посетителем трактира госпожи Муны. Все мои выступления видел и слышал, даже платил неплохо, к слову. А потому проблем у меня не возникло. Да и хозяйка замолвила словечко, поняв, что оставаться дальше я не планирую. «Вот что, Рэм», — почесав бороду, заявил господин Дарин. Нравишься ты мне, и сказки твои нравятся, а потому давай-ка так. Еда общая, спишь на земле, места в повозках для ночёвки я тебе выделить не смогу. Но днём можешь приткнуться где-нибудь в повозках с товаром, ты тощий, места много не займёшь. За продукт с тебя, как и со всех, их надо заранее закупить с учётом количества человек а проезд, охрану и то, что будешь питаться из общего котла, а не готовить себя отдельно или жевать в сухомятку, оплачешь выступлениями. Твое дело на привалах народ развлекать. «Годится — Годится! — радостно улыбнулась я. Ведь именно этого от меня ждал купец, предложивший весьма щедрые условия. Уверена, остальные попутчики отвесили полновесные монеты за место в обозе и охрану. Наемники свои боевые навыки и умения оценивали недешево. Они жизнью рискуют каждый раз. Благодарю, господин Дарин. Бурдюк воды себе не забудь купить, Рэм. Твоя фляжка уж больно маленькая, а в пути не всегда есть возможность пополнить запасы воды. И одеяло, что ли. Спать-то на земле придется. Совсем износишь свой плащ. «О, пацан!» Хлопнул меня по плечу сидевший рядом наёмник, как раз один из тех, чьи услуги купил купец. «Давай я тебе расскажу, что нормальному путешественнику требуется. Ты хоть и благородный, а не приспособленный какой-то. И чему только учат лорды своих детей». «Буду признателен», — повернулась я к нему. «А я котелок уже купил, ещё кружку жестяную» приборы и длинную ложку, похлебку помешивать». но значит, слушай и запоминай». Оказалось, мои познания о том, что нужно бывалому путешественнику, весьма неполные. Мне казалось, что котелка и приборов достаточно. Я ошибалась, в чем убедилась во время первой же просветительской беседы с наемником. Никогда бы не подумала, что к странствующим музыкантам так по-доброму относятся. Их воспринимали как нечто слабое, неприспособленное к жизни, немного бестолковое, как тех, кого надо снисходительно опекать. Мол, что возьмешь с певчих птичек? Щебечут, поют, музыку играют, а ничего путного не умеют. Ни мечом орудовать, ни дерево срубить. Но при этом помощь люди предлагали бескорыстно, благодаря таким образом за ту радость, что дарили министрели людским сердцам и душам. Мудрый совет мне дала та безымянная старушка, что пустила на ночлег. Не надень я маску странствующего певца и сказочника, вряд ли бы все проходило у меня так гладко. С кем только не доводилось мне общаться за время путешествия на противоположный конец Дагры. С купцами и наемниками, нищими и бродягами лордами и леди, мастерами и селянами. Я довольно быстро поняла, как невероятно мне повезло, что сумела пройти тогда одна по лесам от родового замка до селения, откуда в город меня довез дядька Жух. За долгие дни переездов случалось разное. На обозы, в которые мне удавалось напроситься, нападали грабители. Если бы не наемники, охранявшие путешественников, то хотя жертвы порой случались с обеих сторон, и тогда нам приходилось закапывать трупы. Это страшно. Лиходеев жалко не было, но и смотреть на порубленные или утыканные стрелами тела я без содрогания не могла. Меня не заставляли копать могилы, понимая, что музыканту это не по силам, но оттаскивать трупы в сторону приходилось наравне со всеми. А когда при мне впервые пал в схватке один из наемников, с которым мы до этого несколько дней вместе ехали, разговаривали, сидели у одного костра, с трудом удавалось сдержать слезы. Было грустно от гибели хорошего человека, выбравшего такой нелегкий способ зарабатывать на жизнь. А еще внутри все переворачивалось от того, что тела обыскивали и забирали все ценное. И если с грабителями это можно было оправдать, то когда друзья и соратники погибших наемников забирали из их карманов все, что могло им послужить, смогу ли я когда-нибудь это принять и понять? Вероятно, им, привыкшим к своей доле, к тому, что завтра любой из них также может быть убит, это казалось нормальным. Мол, не пропадать же добру. Деньгам, оружие, украшениям, если таковые имелись. Тем более, что такую службу выбирали одинокие мужчины – не имеющей семей. Не знаю. Мне осознать это пока не удавалось. Нет, я молчала, не выказывая осуждения, но никогда не брала и монетки из тех, что оставались после таких схваток. Мне предлагали немного, конечно. Кто же отдаст большую сумму бродяге? Но в долю готовы были принять. Я вежливо отказывалась и уходила в сторону. Не могу Дорога занимала много времени. Пересечь страну быстро могли лишь конные всадники при наличии охраны. Мне же приходилось искать и ждать попутчиков. Когда купеческие караваны, когда мастеров, едущих в нужную сторону на телегах с товаром. Всяко случалось. Своей лошади у меня так и не было, а потому надо было платить за место в обозе, повозке и охрану. Насмотревшись, Одна я больше не рисковала выдвигаться за городские стены. Чудеса дважды не случаются. И хотя я сумела пройти по отцовским землям и владениям барона Женри без плачевных последствий, не факт, что мне повезет так же еще раз. Брали меня достаточно охотно, отказов почти не получала, а я развлекала своих спутников в благодарность за помощь, добрый совет или жизненный урок. За это время я освоила многое. Варить на огне похлёбку или кашу с мясом. Разделывать рыбу и потрошить птицу. Рубить маленьким топориком ветки и вязать узлы на верёвках. Мыться в озёрах, прудах и холодных быстрых ручьях. Стирать свои вещи и растягивать их на сушку, чтобы меньше мялись. Разводить костёр и убирать кострище так, чтобы не случился лесной пожар. Складывать ложе из еловых лап и даже строить шалаш последнему меня научил шустрый, вредный, прохиндейской наружности мелкий торговец, когда нас застал в пути дождь. Вот он-то и гонял меня, командуя, чтобы я быстрее шевелилась, а то совсем вымокнем. Но при этом указания отдавал четкие и сам принимал участие в процессе, показывая криворукому музыкантишке, как надо складывать ветки и палки, чтобы соорудить защиту от непогоды. А потом сидел со мной внутри, сетовал на то, как ему не повезло взять в попутчики такого белоручку, и вдруг совершенно непоследовательно сунул огромный кривой бутерброд и попросил спеть что-нибудь из благородного, жалостливого и за душу берущего. Я не обижалась, принимая такое поведение народа как данность. Не лорда ведь, не обучены. Многими навыками делились со мной люди, с которыми мне довелось столкнуться. Бабы показывали хитрости, как готовить в котелке так, чтобы вкуснее было. Какие травки можно бросить для аромата. Как лучше отстирать пятна с одежды, чтобы ткань не повредить. А одна молодка посоветовала беречь руки. Мол, они у меня точно усиятельные леди, нежные и белые. Для парня позор, конечно. Но коли уж я на инструменте играю, то надо беречь смазывать сальцем или маслом, чтобы кожа не трескалась. Мужики растолковывали мне прочие премудрости. Наемники пытались слабого задохлика подтянуть во владение кинжалом. Все смеялись над моей неловкостью, подтрунивали и называли неумехой, но показывали и объясняли. Что-то мне давалось легче, что-то сложнее, но я старалась. Уроки выживания мне были необходимы, и я не стеснялась просить помощи и совета. Я уже знала, какие продукты нужны в пути, а какие выдержат день-два и испортятся. Могла выбрать в лавке хорошую крепкую веревку, а не подгнившую, которая порвется от первого же узла. Да, было и такое со мной. Подсунул жуликоватый лавочник явную дрянь. Два месяца моего пути с одного конца страны на другой стали для меня настоящей школой жизни. За это время я, кажется, растеряла весь свой лоск изнеженной дочери графа. Руки огрубели от постоянной игры на гитаре, стирки, холодной воды и почти круглосуточного пребывания на улице. Не помогали ни масло, ни сало, которые мне посоветовали использовать. Мышцы окрепли, и я уже не падала от изнеможения после дневного перехода. Привыкла спать на земле, и научилась устраиваться у костра так, что тепло от него доходило, но жар не опалял. Да и в чужих городах стала чувствовать себя относительно спокойно. Во-первых, там вероятность наткнуться на кого-то из прихвостней Гаспара была минимальной, и я перестала прятаться в светлое время. А во-вторых, я поняла, что порой безногие нищие, просящие милостыню у храма, или продажная девка, зазывающая клиентов в срамном квартале, Могут дать более ценные советы и информацию, чем богатенькие господа. Эти смотрели на меня, как на нечто несуразное. Вроде и полезное, даже приятное, но какое-то непонятное. То ли приветить, то ли пнуть. Так, на всякий случай, чтобы свое место не забывал. Но случалось в этих городах и страшное. Мы только приехали в один из них, с меня гончаром на телеге полной горшков, распрощались, и я побрела поближе к центру, чтобы поискать место для выступления и отдыха. Не сразу поняла, что происходит нечто странное, с удивлением глядя в спины куда-то спешащих людей. Народ взволнованно переговаривался, с горящими глазами размахивал руками. «Что происходит?» — поймала я за рукав пробегающего мимо нищего мальчишку так ведьму сейчас сжечь будут! Здорово, да?» — возбужденно выкрикнул он, вырвался и помчался прочь, сверкая грязными босыми пятками. «Вот, значит, как. Несчастную, которой не повезло родиться с даром, сейчас сожгут. Нет, не хочу смотреть». Я развернулась и решительно зашагала в ином направлении, а не вслед за бродяжкой но городская планировка сыграла со мной дурную шутку. Я шла прочь, но, повихляв по извилистым улицам и переулкам, очутилась на площади, посередине которой возвышался костер для казни. В центре горы сложенных дров и хвороста к столбу была привязана коротко остриженная молодая женщина. Судя по тому, как она была окровавлена, избита и изрезана, ее долго и страшно пытали. Пальцы, связанных позади столба рук, переломаны и лишены ногтей, а ногота не прикрыта даже жалким клочком ткани. Смотреть на это было невыносимо. Ей отрезали груди и прижгли каленым железом. Все остальное — это уже даже не тело, а умирающая истерзанная плоть. Следы от ожогов, порезы, колотые раны, рубцы от хлыста до мяса, рассекшего нежную кожу. Стоять сама ведьма, похоже, не могла, и ее полностью туго примотали к столбу грубой толстой веревкой, и лишь после этого связали руки за спиной, сильно вывернув их в плечах. Что удивительно, девушка была в сознании, а ее лицо палач не тронул. Красивая, очень красивая. Возможно, никакая она и не ведьма, а просто женщина, отказавшая не тому» а этот не тот донес на нее или сам же придумал обвинение. И вот итог. Костер, а перед этим жуткие пытки. Мне повезло очутиться на площади, в таком месте, откуда все прекрасно было видно. Прорываться вплотную к костру, как возбужденные фанатики неумолимой, я не собиралась. Смотрела издалека на тонкое, пожалуй, что аристократичное лицо несчастной, и не находила в себе сил уйти, хотя прекрасно осознавала, что сейчас заполыхает. И точно. Сестра неумолимой в длинном графитово-сером балахоне вознесла молитву богине смерти. Судья зачитал приговор и длинный список прегрешений. В чем только осужденные не обвиняли. И в грозе... И в дожде, и в засухе, и в том, что чья-то собака сожрала на улице падаль и сдохла, и в том, что молоко у торговки скисло, и крыша у кого-то протекла по ее же замыслу, а дочка почтенной госпожи какой-то там никак не могла выйти замуж. А еще у кого-то карниз со шторами обвалился именно в тот момент, когда ведьма шла мимо дома. В каких только проступках не была она замечена какие только ужасы и непотребства не творились по воле, желанию и проискам этой гнусной особы. И за это ее надлежало сжечь в очищающем огне и отправить во владение неумолимой, чтобы богиня сама решила ее судьбу. Судья дал отмашку палачу, и вот уже зажженный смолиной факел летит на гору облитых маслом хвороста и дров. Пламя взревело, охватила худенькую изломанную фигурку, привязанную к столбу. Гомон толпы перекрыл мучительный женский вопль, а я, не выдержав, зажмурилась, спрятав лицо еще и в ладони. «Горела ведьма на гостре! Горела ведьма в огне! Горела ведьма!» — хрипло шептала я, чтобы только не слышать крики несчастной. «Сгорела!» На последнем слове я открыла глаза и замерла, не понимая, что случилось. Языки пламени, лижущие конвульсивно дергающуюся жертву, вдруг вспыхнули особенно ярко и высоко взметнулись. И в тот же миг тело девушки все целиком превратилось в пепел и осыпалось хлопьями. Толпа, жаждущая долгой агонии преступницы и веселье от этого зрелища, разочарованно взвыла. А сестра неумолимо и настороженно замерла, и стала медленно поворачиваться в мою сторону. И вот тут я испугалась. А что, если про них не врут? Что, если и сестры богини смерти действительно чуют всех, в ком есть хоть капля магического дара? И я, тихо всхлипнув от ужаса, сползла на землю, сжалась на корточках, натянув на голову капюшон и стараясь сделаться незаметной. А потом также, не поднимаясь на ноги, начала выбираться обратно на улочку, по которой только что сюда пришла. Далеко не сразу рискнула встать в полный рост. «Эй, пацан, чё там? Я опоздал?» — спросил мужской голос. «Горит уже ведьма!» Я обернулась, взглянула в возбуждённое лицо толстого усатого лавочника и сдавленно булькнула. «Не могу! Меня сейчас тошнит!» так и не ответив ему ничего, быстро склонилась к стене. «Фу!» — брезгливо прогудел горожанин, но понял мою реакцию правильно. «Опоздал! Все ведьма проклятущая виновата! Из-за ее колдовства я решил выпить последнюю кружку вина и осоловел! Вот же дрянь! Даже перед смертью напакостила!» Я не успел на самое интересное. Сплюнув с досадой, он поспешил на площадь. Я же вытерла рот, поправила гитару, перехватила свои вещи и двинулась обратно к городским стенам и воротам. Не хочу оставаться тут ни минуты. Жрица богини смерти что-то почуяла и не успокоится, пока не найдет новую жертву. Именно тогда у меня зародились крамольные мысли о сестрах Неумолимой. Как наиву стояло перед глазами лицо той из них, что присутствовало на казни ведьмы. То, как жадно и хищно затрепетали ее ноздри, словно угончий, почуевшей добычу. Как медленно и неотвратимо она оборачивалась, ища взглядом в толпе кого-то конкретного. «Меня?» «Думаю, да. Меня. Ведь именно во время моего лихорадочного шепота и финального слова «сгорело» Казнённое мгновение ока превратилось в пепел. А ведь человеческое тело горит долго. Даже после того, как несчастная женщина умерла бы, не выдержав боли, то догорала бы ещё не одну минуту. А тут всё случилось моментально. Короткий вдох и только серые хлопья в опустевшем костре. Похоже, в нашем несчастном закрытом королевстве, где запрещена магия, Этой самой магией обладают именно они, сестры неумолимой. Власть храмовых жриц велика. Подозреваю, что если бы они обвинили в колдовстве короля, то его растерзали бы собственные подданные и придворные. Он бы не дошел даже до костра. Довольно было бы слово или сомнение одной из сестер неумолимой. Даже не верховный жрицы или служительница столичного храма, а любой например, ехавший через столицу по своим делам. Лишь подозрение, что житель Дагры одарённый, и всё. Конец неизбежен. Не зря я обходила столицу по огромной дуге, страшась даже издали увидеть городские стены. Ведь именно там располагается самый большой храм. Там сестёр можно встретить, просто прогуливаясь на улице. Что же касается казней то доводилось мне сталкиваться с ними отнюдь не единожды. От некоторых историй волосы дыбом вставали. Нет, я, к счастью, больше не попадала на площади, где бы полыхали костры. Но видела на улицах шествия, телеги с клетками, в которых везли на эшафот приговоренных. Это ужасно и невыносимо. Тех, кто лежал или сидел в клетках, уже и людьми-то нельзя было назвать. Нет. Это были умирающие существа, лишь из последних сил вдыхающие воздух нашего несчастного королевства. Ни на что уже не надеющиеся, ни во что не верящие, обреченные, прошедшие через муки от рук палачей, дознавателей. А может, и сестры неумолимые участвовали в допросах, выколачивая засужденных. Что именно? Я не ведаю. Одна из таких процессий, которая с веселым гомоном сопровождала на смерть семью из четырех человек, родителей и двое деток, заставила меня рыдать. Не сразу, позднее, когда никто не мог увидеть. В причастности к магии подозревался глава семейства. Его жена была приговорена за соучастие и сокрытие, дети же. А что, если они унаследовали дар?» А вдруг пытки над ребятишками заставят несчастного отца быть посговорчивее, признаться во всем? Понятно ведь, ради того, чтобы облегчить участь родных, люди пойдут и согласятся на многое. Сестры неумолимы и безжалостны, и не знают пощады. Петь приходилось в разных местах, то в трактире, то на площади, то в борделе, то в игорном доме. В последний раз жуткого вида одноглазый тип перепугал меня до смерти. Поймал за шкирку на улице и поволок, ничего не объясняя. А когда я принялась кричать и вырываться, встряхнул, как котёнка, и цыкнул. «Да не ори ты, задохлик! Хозяин велел притащить к вечеру кого-то, кто будет петь. Гости у него сегодня важные!» «А сразу нельзя сказать было!» — возмутилась я. «Отпусти, сам пойду!» Громила разжал пальцы, и я едва не шлепнулась на грязную мостовую. «Заплатит, надеюсь?» — поправляя одежду, хмуро спросила я, глядя из-под челки на посланца бандитского главаря. «Господин Дюзан, министрейли никогда не обижал. Не трясись. Жрать хочешь?» — спросил он вдруг. «Хочу, конечно. Ты же меня с площади увел. Я не успел поужинать». Смирившись с грубой манерой общения, В тон отозвалась я.